Есть еще другой ряд возражений против нашего метода толкования сновидений, которыми мы должны заняться сейчас. Мы поступаем ведь следующим образом. Мы опускаем все целевые представления, господствующие обычно над нашим мышлением, обращаем свое внимание на какой-либо элемент сновидения и замечаем, какая из наших нежелательных мыслей соответствует ему. Затем мы берем следующую составную часть содержания сновидения — повторяем над ней ту же работу и, не обращая внимания на тот путь, на который увлекают нас мысли, устремляемся вслед за ними. При этом мы все время твердо уверены в том, что, в конце концов, без всякого содействия с нашей стороны, мы придем к мыслям, из которых возникло сновидение. Против этого критика возражает приблизительно следующее. В том, что каждый элемент сновидения приводит к чему-либо определенному, нет ничего удивительного. С каждым представлением можно что-либо связать по ассоциации. Странно только, что при этом бесцельном и произвольном мышлении доходит как раз до мыслей, скрывающихся за сновидением. По всей вероятности, это просто самообман. От одного элемента следует по ассоциативной цепи до тех пор, пока она без всякой видимой причины неожиданно не обрывается когда затем включается второй элемент, то вполне естественно, что первоначальная неограниченность ассоциации претерпевает сужение. Прежняя нить мысли свежа в памяти, и потому при анализе второго представления легче можно найти отдельные мысли, которые имеют нечто общее и со первой цепи. При этом аналитик уговаривает себя, что ему удалось найти мысль, который служит узловым пунктом между двумя элементами сновидения. Так как обычно при соединении мыслей позволяют себе всякие вольности и, в сущности, исключают лишь переходы от одного представления к другому, вступающие в силу при нормальном мышлении, то, в конце концов, нетрудно уже из ряда промежуточных мыслей состряпать что-нибудь, что именуется затем мыслями, скрывающимися за сновидением – и выдается бездоказательно за психический базис сновидения. Во всем тут, однако, царят произвол и остроумное использование случайности, и каждый, кто решится на такого рода бесцельный труд, сумеет дать любое толкование любому сновидению. В ответ на такие возражения мы можем сослаться на впечатление от нашего толкования сновидений, на неожиданную и примечательную связь с другими элементами сновидения, которая обнаруживается при прослеживании отдельных представлений, и на невероятность того, что нечто, что так исчерпывающе полно раскрывает сновидение, как наше толкование, может быть достигнуто иначе, чем раскрытием ранее составленных психических соединений. В свою «защиту» Мы могли бы сказать еще, что наш метод толкования сновидений идентичен методу разрешения истерических симптомов, где правильность метода подтверждается появлением и исчезновением симптомов, где таким образом разъяснение текста опирается на сопутствующие иллюстрации. Мы не имеем, однако, основания избегать проблемы, Каким образом, благодаря прослеживанию произвольно и бесцельно развивающейся цепи мыслей, достигается вполне определенная цель? Эту проблему мы можем, если и не разрешить, то всецело устранить.